Семён Ильич представился в восьмидесятом. К тому времени нашей дочери Ксюше исполнилось 13. И, пожалуй, будь у меня возможность выбрать, я бы отложила смерть Данцеля года на 3, а то и 4. С Ксюшей сложно было справиться. Точнее, не совсем так. С Ксюшей мог справиться только Данцель. И, кажется, он втайне гордился этим очередным подтверждением собственной исключительности. как и тем, что в Ксюше не было ровным счётом ничего моего. Данцыли в нос, данцыли в скошенный подбородок, переходящий в длинную шею, которая из-за покатых узких плеч казалась ещё длиннее. Данцыли восросшие брови и данцыли его же глаза, холодные, расчётливые. Пожалуй, теперь я могу сказать определённо. Я не любила Ксюшу. Её рождение являлось частью сделки под названием брак и особого выбора Ражать от Данцеля или нет, я не имела. Родила в хорошие условия, хорошие врачи, хороший заботливый муж, хороший здоровый младенец. Вокруг меня всё было хорошо, качественно. Я как-то и не помню Ксюшиного взросления: первый зуб, первый шаг, первое слово. Всё это принадлежало Данцелю, который милостью его позволил мне наблюдать. Я наблюдала, отмечала перемены, поддерживала беседы и инициативы, касающиеся ксюшиного воспитания. Я следила за гувернанткой и преподавателями, что появились в доме, как только данцелевой дочери исполнилось 3 года. Музыка, французский и английский, философия, риторика, естественные науки по одобренной Семёном Ильичом программе. По-моему, он, увлёкшись очередной сказкой о прошлом, желал дать дочери классическое воспитание, но не учёл одного Ксюха была данцелевых крови, упряма, истерична, озлоблена без повода и не способна сколь бы то ни было серьёзно относиться к иному, отличному от собственного мнению. Данцеля она слушалась потому, что чувствовала: он сильнее. Меня не замечала. Но как бы там ни было, в 80-м, спустя 2 недели после очередного ксюшиного дня рождения, Празднование которого прошло с обычным размахом, Данцеля скрутил приступ аппендицита. Тот постепенно, несмотря на все усилия врачей, плавно перетёк в перитонит, который, собственно, и отправил великого и ужасного в лучший из миров. Впрочем, не знаю, будет ли там Данцелю лучше. Ему и на этом замечательно жилось. А на третий день после похорон Ксюша исчезла. Ушла в школу и не вернулась. Не волнуйтесь, Стефочка, найдём, поспешно пообещал Стигис в подполковничьих погонах и облизав жадным взглядом, добавил: как никак дочь самого. Сколько бы они ещё помнили о самом, сколько бы держались в отдалении, не столько ради почтения к Данцелю, сколько из-за страха перед ним, угнездившегося столь глубоко, что даже данцелева гибель не уничтожила его. Я не знаю, пожалуй, что недолго Пожалуй, очень скоро появился бы кто-то, достаточно молодой и наглый, чтобы выдрать первый кусок из наследства. Но я не стала ждать развязки, как и не стала ждать того, что они найдут ксюху. Я вышла замуж в 81. -м. Да, хорошая цифра, и выбор хороший. Кульков Андрей Саныч был правой рукой, ногой, а иногда и головой Данцеля. лысаваты, лобасты, с выступающими вперёд надбровными дугами и реденькими рыжими бровками, с глубоко запавшими, почти утонувшими в складках век глазками и вечно мокрыми ладонями, которые он имел привычку вытирать об брюки. Брюки у Кулькова всегда лоснились, даже новые, только-только сшитые. В отличие от Данцеля, Саныч был тихушником. Он подбирался к жертве исподволь, тщательно продумывая каждый шаг. Доебить да предпочитал не сам, а через кого-то. Единственное, что было общего между этими двумя, Страйк Черепкам, и подозреваю, что Сануч женился на мне лишь потому, что желал завладеть данцелевой коллекцией. Что ж, мне не жалко. Ну, почти не жалко. Я всё же скрыла от него плеть. Даже теперь, спустя годы, не могу объяснить внятно, что именно двигало мной. Осознанное желание сделать гадость Неосознанное предчувствие беды или просто попытка сохранить что-либо исключительно для себя, стигийские псы не терпят неподвластных, хотя сами с удовольствием подчиняются. Главное правильно взяться за плётку. Про плётку он и спрашивал. Исподволь ласкою, от чего-то не решаяst требовать, хотя мог бы. Но нет. Саныч предпочитал следить, внюхивать, точно не в силах решиться на логичный, в общем-то, шаг. Пожалуй, случись ему ударить меня, случись пригрозить, я бы отдала плеть. Не решился. А в 84 вернулась Ксюха. Звонок в дверь. Ненавижу поздние визиты. Шлёпанье босых ног. Саноч не носил, ни тапок, ни даже носков. И ведь не мёрз же, сволочь этакая. Скрип двери и бормотание. На него я и вышла. Привет, мамаша. Ксюха стояла, прислонившись к косяку. Кажется, она была опьяна. Кажется, я тогда испугалась, что она решит остаться. Кажется, я не нашлась, что сказать. О, вижу, рада. Прям-таки плещёшь счастьем. Ксюха заржала, пнув принесённый с собой деревянный ящик из тех, в которых овощи на рынках держат, заявила: "А ты смотрю, времени не теряешь, как переходящие знамя из одних рук в другие". Саныч отступил, Саныч как-то сразу признал ксюхину силу, доставшуюся ей в наследство от данцеля, и поджав хвост, ретировался. Готово поклясся, что дальше приоткрыта дверь в комнату, он не ушёл. Сел, вытянув тощийу шею, приник к щели, вылавливая каждое слово. Саныч, он тихушник, а Ксюха стигийка. Да, тогда я поняла, что среди этого племени встречаются и твари женского пола. Ты что, мамаша, не рада? Нет, нисколько. Я смотрела на неё и удивлялась тому, сколь мало она изменилась. Волосы вот обрезала, коротко, неровно, и голову не мыла давно. И вообще, несёт от неё подворотни до да псины, а взгляд безумный. Ладно, я ненадолго, проверить, как ты тут. Папа велел заботиться. Я позабочусь. Ксюха достала сигарету и сунув в рот, буркнула: Пошли что ли чаем напоишь, поговорим. Коробка вдруг запищала, замяукала, но Ксюха снова отвесила пинок, не обращая внимания, обождёт. И снова я не решилась перечить. Мы сидели на кухне, пили чай. Ксюха курила, зажигая одну сигарету за другой, и рассказывала. Точнее, вряд ли она собиралась действительно делиться со мной страхами своими или надеждами. Врядли ставила целью ввести меня в курс дел. Она просто сообщала факты, исполняя некогда данные данцелю обещания. Ты слабая, ты всегда слабой была. Тенью по квартире бродишь, молчишь, молчишь постоянно. И даже когда заговариваешь, то голос этот-таки извиняющийся. И злость берёт, прямо сил нету. Выдох сиреневый едкий дым по бескровным ксюхиным губам, по бледным щекам, паутинному носу, над которым сораслись густые брови. Дым путается в ресницах, подчёркивая синевой и без того синюшные круги под ксюхиными глазами. Дым сползает по шее за воротник мужской рубашки. Пуговица оторвана, и с обратной стороны, там, где воротник отстаёт от шеи, видна тёмная полоска грязи. Папа говорил, что сильная рядом с ним не выжила бы. Не знаю. Главное, что я, как он, почти как он. Хотела бы совсем, да только сил нет. Это из-за тебя, твоя кровь. Его говорит: "Делай так, и я не могу иначе. А была бы ты сильной, я бы остановилась". Что думаешь, по кайфу бродяжкой? Кому мы французский нужен, а? Рожа ей не вышла, чтоб с иностранцами болтать. И мне язык нужен. Тощи запястья с рыхлой кожи, словно разбухшие от долгого контакта с водой. Красные узлы суставов, тёмные мозоли и свежие розовые ещё шрамы. Оставайся, предложила я. Нет, не могу, завёт. Я пыталась. Я нашла, с кем остановиться. Думала, сумею. Думала, чтоб как все, приеду с мужем. Он хороший человек, да только я не по зубам, не по силе. Слёзы Нет, не умеют стигийские псы плакать, воют только, и то от бессилия. Я думала, что люблю, ещё тогда думала, и он тоже. А не вышло. Сигарета падает на пол, Ксюха наступает на неё, давит каблуком, зло точно вымещая злость. В общем, мамаша дело такое. Дело лежало в деревянном ящике, в газетах и тряпье, небрежно замотанное, раскрасневшееся от долгого плача и обессилевшее. У дела был выпуклым надинческий лобик, пухлые щёки с плотной коркой коросты, загнившиеся глаза и цепкие пальчики, побелевшие от холода. Эту Юлькой назвала, бросила ксюха, подвигая ящик ногой: "На, я ж убью её, если раньше хоть как-то могла, то теперь и ему она безнадебности мешает, а мы не любим, когда что-то мешает". Ксюха тоже знала про стегицов. Дансель не бойс рассказал. Ексюха боялась этого знания. Только сейчас я поняла, что именно страх заставлял её бежать, гнал из дому, требуя следовать данцелевому правилу: своих не кусают. Я была своя, и Юленька в ящике тоже. Ты её не бросишь. Это был не вопрос, но утверждение, а я всё равно ответила: не брошу. Знаю, и не собакой вырасти, человеком пусть будет. Человеком жить проще. И снова слабо взвизгнули петли, хлопнула дверь, зашёркали босые подошвы Саныча, который решился таки выглянуть из укрытия. Заскулил ребёнок. Это была наша последняя с Ксюхой встреча. Наверное, к счастью, а двумя годами позже я убила Саныча.